«Вы слышали? Дагомара арестовал того лингийца!» «Дердагентура?» «Ты бросил за решетку!» «Не может быть! Наверняка оставила Дигена в отеле под домашним арестом!» «За решетку!» «Так ему и надо!» Разговоры за столиками уличного кафе вертились вокруг главного события вчерашнего дня – ареста знаменитого путешественника. Скандал затмел и новости с выставки, и проблемы на переговорах, и неуловимых террористов. Я думал, Дагомара дружит с одигенами. Дагомара, он же псих. Об этом во всех газетах написано. А одигены кого хошь ведут Такие уроды. Когда ж они исчезнут? Жаль, что я не пью по утрам. Тост получился замечательный. Постараюсь не забыть его до обеда идиоты. Одни боятся, другие бахвалятся, третьи надуваются спесью, демонстрируя умение во всем разобраться. Но все, все без исключения обсуждают подброшенную газетами тему. Говорят не о том, о чем хотят, а о том, что нужно кукловодам. Горячатся, спорят, размахивают руками, трясут головами и широко разивают рты, чтобы добавить услышанному Немножко собственного бреда. А вы слышали? Помпилио связан со взрывами и пожарами. Не может быть. Друг моего двоюродного брата служит в военной разведке. Он врать не будет. Сегодня вам дают темы для разговоров. Завтра влезают в мысли. И вот вы уже не замечаете рабского ошейника. Вы улыбаетесь и продолжаете считать себя свободными потому что не видите железа на шее, клейма на лбу, и вам достаточно. Вы не понимаете, что самые прочные цепи не гремят при ходьбе. А цепи нужны любой власти, потому что любая власть преступна по определению и должна быть уничтожена. Но прежде нужно уничтожить мир. лайрак тихонько засмеялся и довольно потер руки. Взял чашечку с кофе, поднес свою карту и... И замер, не видящий глядя перед собой. Потому что вдруг понял. Потому что происходящее сложилось, как складывается в пасьян с потрепанной карты. Каждая на своем месте, в соответствии с правилами, что придуманы кем-то другим, независимыми от наших желаний правилами. Карта за картой на зеленый стол перекладываются, тасуются, выстраиваются в комбинации и последовательности. Какое-то время игрой можно управлять, но чем ближе финал, тем меньше все зависит от игрока, потому что собраны комбинации, выстроены последовательности и теперь главенствуют правила и удача. И одна единственная карта сделает победу. Или же придется начинать сначала. «Я, это карта!» – шепчет огнедел. И чашечка кофе выскальзывает из ослабевших пальцев, падает на стол, бьется, кофе плещется на галстук рубашку, но ему плевать. Он все понял. Но карта не он, а предстоящая акция. Некрасивая и неэффектная акция. Простая и жестокая. Она оказалась наполнена... Громадным смыслом, который ускользнул от всех, кроме лаерака. Бедный дурачок Шо решил, что огнедел продался, превратился в наемника. Хитрый подлый заказчик пытается победить в малюсенькой, но очень большой для него игре. Последовательности, комбинации, движения – все сходится здесь, на кордонии. Пасьянс почти готов. А ведь получится! Теперь у Отто дрожат не только пальцы, его всего трясет, но не от страха, нет, от возбуждения, от понимания того, что только он, огнедел, видит картину целиком и знает, что через пять минут изменит мир бесповоротно.